Александр Грехэм Белл. Что весьма примечательного можно сказать о Шотландии, килтах, волынках, хаггисе, овсянке, виски и тартане? Ничто из упомянутого не является шотландским. Шотландия, по-английски «Скотланд». То есть страна скоттов. Названа так в честь кельтского племени, пришедшего из Ирландии и осевшего на землях, которые в V-VI веках нашей эры древние римляне именовали Каледонией. К XI веку скотты уже господствовали на всей территории материковой Шотландии. Гельский язык скоттов на самом деле диалект ирландского языка. Килт Предмет мужской одежды шотландцев представляет собой кусок ткани, обернутый вокруг талии и закрепленный с помощью пряжек и ремешков, был изобретен ирландцами, но само слово датское — «килте» — «оп» — «подгибать». Волынки пришли из древности и, скорее всего, были изобретены в Центральной Азии. О них упоминается в Ветхом Завете. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 5 стих 10, стих 15 и в греческой поэзии IV века до нашей эры, вероятно, в Британию их привезли с собой Римляне, однако наиболее ранние образцы пиктской резьбы датируются VIII веком нашей эры. Хагис, блюдо из бараньих потрохов, порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в овечьем или бараньем желудке, был древнегреческой колбасой. Аристофан в своей комедии «Облака». 423 год до нашей эры) упоминает, как одна такая колбаса взорвалась. Овсянка обнаружена в желудках, сохранившихся в болотах останков человека времен неолита в Центральной Европе и Скандинавии, возраст которых составляет не менее 5000 лет. Виски изобрели в Древнем Китае. До Шотландии оно попало в Ирландию, и в начале его дистилляцией занимались монахи. Само слово «виски», по-английски «виски», происходит от ирландского «юзге бетха», а оно, в свою очередь, от латинского «аква витая» или «вода жизни». Замысловатая система клановых тартанов или шотландки — чистейший воды миф, возникший в начале XIX века. Все шотландские костюмы, включая всевозможные тартаны и пледы, были запрещены после якобитского восстания 1745 года. Чтобы отметить высокий визит короля Георга IV в Эдинбург в 1822 году, в английских гарнизонах начали придумывать собственные тартаны. Всплеску моды на шотландку способствовало изъявление королевы Виктории о том, что только люди, одетые в свои тартаны, будут приглашаться и допускаться на королевские обеды и балы. К шотландским изобретениям и открытиям относятся совсем другие вещи. Банк Англии, британская энциклопедия, вакцина против ТИФа, велосипедные педали, ВМФ США, газонокосилка, гипноз, грибной винт, грузовики, гудрон, десятичная точка, заряжающаяся через казённик ружье, зеркальный телескоп, инсулин, клеящиеся марки, колёсный пароход, конденсационная камера, кукурузный крахмал, лекарства от малярии, логарифмы, мармелад, надувные колеса, парафин, паровой молот, педали фортепиано, перьевая авторучка, плащ, дождевик, почтовый штемпель, проволочный трос, радар, сберегательные кассы,